Глава 14. Последствия. Инспектор Креста накинул нашу потрепанную группу оценивающим взглядом. Его опытные глаза отметили каждую деталь от бинтов на лице Эдмонда Ду, усталости в позе Леона, от моей расслабленной манеры держаться, до того, как Зара инстинктивно поглядывала на свои руки, словно все еще не верит, что огонь под контролем. «Думаю, нам стоит поговорить отдельно», — сказал он, наконец, указывая в сторону от основного лагеря. То, что произошло в разломе, явно выходит за рамки обычной операции по зачистке. Мы отошли к краю полевого лагеря, где между палатками было установлено несколько складных столов и стульев, импровизированная зона для совещаний. Крестон Джестон предложил нам сесть, но сам остался стоять. «Итак», — начал инспектор, сложив руки за спиной, — «двое из ранговых охотников мертвы, еще двое тяжелоранены, а из тридцати участников экспедиции выжило всего семеро». Это не просто неудача, это катастрофа. И, судя по вашим лицам, есть детали, о которых следует знать. Эдмонд поправил повязку на руке и кашлянул, привлекая внимание. «Если позволите». Он взмахнул рукой, и вокруг нас образовался на миг купол, состоящий, казалось, из теней, который в тот же миг визуально пропал, будто его и не было. Вот только магическое воздействие я все еще ощущал. «Интересно». «Просто предосторожность, чтобы нас не подслушали», — пояснил Эдмонд свои действия. «Господин инспектор, я начну», — сказал аристократ, доставая из кармана небольшой блокнот. «У меня есть информация, которая проливает свет на истинную природу, произошедшего шесть лет назад». Крестон кивнул, наконец-то тоже присев и устраиваясь поудобнее. Он, как я понял, тоже оценил уровень защиты, но не собирался возмущаться по этому поводу. «Слушаю». «Видите ли?» — Эдмонд открыл блокнот и пролистал несколько страниц. «Моя заинтересованность в этой экспедиции была не случайной. Шесть лет назад в том разломе погиб мой двоюродный брат Альфред Кортес». «Погиб?» – переспросил Крестон. «Но в отчетах указано, что выжили трое. Риверс, Монтельяр, Зара и...» «И Альфред», – закончил Эдмунд. «Именно Зара спасла его тогда. Но назвать его выжившим можно лишь весьма формально». Зара вздрогнула, словно болезненное воспоминание, сколыхнулось в ее памяти. «Альфред жив», — продолжил аристократ. «Но его разум, скажем так, он больше не тот человек, которым был. С момента возвращения из разлома он практически не говорит, избегает людей, закрылся в своих покоях. Из него крайне сложно получить связанную информацию о том, что произошло в тот день. И вы решили провести собственное расследование», — констатировал Крестон, с прищуром посмотрев на кланового охотника. «Именно. Все эти годы я изучал отчет анализировал, «Любую мелочь, что связано с этим разломом!» «И то, что я обнаружил после того, как оказался внутри...» Эдмонд сделал паузу, явно подбирая слова. «Мягко говоря, не соответствует официальной версии событий!» Он протянул руку в сторону, и из его тени всплыл небольшой мешочек, который он взял в руки и высыпал содержимое на стол. «Несколько костяных фрагментов, покрытых странными кристаллическими наростами!» «Эти образцы я взял во время нашего пребывания в разломе!» «Обратите внимание на характер повреждений!» Эдмонд указал на одну из костей. Переломы образовались изнутри нарушу, что характерно для резкого замерзания жидкости в организме, проще говоря, когда заморозил кровь этих людей в венах. «И лучше не спрашивайте, откуда я это знаю», с едва уловимой улыбкой добавил он под конец. Крестон нахмурился, взяв один из фрагментов и внимательно его изучая. «Ледяная магия», — пробормотал он. «Но монстры в том разломе не обладают подобными способностями, согласно отчетам». — Именно, — кивнул Эдмонд, — что приводит нас к весьма неприятному выводу. Эти люди были убиты кем-то из участников экспедиции, кем-то, кто владеет ледяной магией. В экспедиции не было никого, кроме члена клана Монтельяр, кто ею обладал. Повисла тяжелая тишина. Крестон медленно опустил костяной фрагмент обрата на стол. — Это серьезное обвинение, Эдмонд. Вы понимаете, что говорите? — Более чем понимаю, но это еще не все. Аристократ перелистнул страницу в блокноте. «Изабель Ламбер и Гаспар Ван Клер, которые сопровождали нас в этой экспедиции, действовали скоординированно. Они систематически устраняли свидетелей, прикрываясь атаками монстров. Я уверен, что они действовали по приказу Риверса Монтильяр, ныне официально вышедшего из своего клана ради карьеры в гильдии охотников». В этот момент Леон, до сих пор молчавший, резко поднял голову. «Они действовали по его приказу», — сказал он глухим голосом. И это не предположение, это факт. Как и то, что именно мой брат убил всех тех людей. Все обернулись к нему. Леон выглядел бледным, но решительным. Похоже, парень наконец-то решился действовать до конца. «Откуда вы знаете?» – спросил Крестон. «От того древнего существа, которое убил Дарион». Леон посмотрел на меня с благодарностью. «Когда оно захватило мое тело, я слышал все, что оно говорило. Шогат, так оно себя называло, рассказал мне правду о том, что произошло шесть лет назад». Это существо только радовалось возможности раскрыть эту тайну, ведь понимало, что это причинит мне боль. Парень глубоко вздохнул, собираясь с духом. Мой брат Риверс не просто выжил в той экспедиции, он заключил сделку с этой тварью. Принес ей в жертву 27 охотников в обмен на силу. Некоторых из них он заморозил собственными руками и притащил тела к алтарю, чтобы, по сути, накормить это чудовище. «О, великие боги!» – прошептал Крестон. «Шогот предложил мне ту же сделку», — продолжил Леон, — «убить вас, всех, в обмен на власть». Когда я отказался, он решил использовать мое тело как сосуд, если бы не Дарион. Он не договорил, но и без того все было ясно. Я спокойно наблюдал за происходящим, изредка кивая в подходящих местах. Что ж, правда, наконец, всплыло наружу. Всегда приятно, когда загадки разрешаются сами собой, особенно когда для этого не нужно напрягаться мне». «За такие преступления людей вешать надо», — заметил я, почесывая подбородок. «Или четвертовать. Или то и другое для верности. Некоторые гады весьма живучие». Крестон обернулся ко мне с тяжелым выражением лица. «Боюсь, все не так просто, Дарион. Риверс Монтельяр — один из самых влиятельных людей в гильдии. У него есть сторонники, союзники, целые кланы, которые следуют за ним. Если мы просто объявим его преступником и казним, это вызовет хаос». «И что с того?» пожал я плечами. «Хаос — это естественное состояние мира. Рано или поздно все равно к нему придем». «Дело еще и в том», — продолжил инспектор, игнорируя мой жесткий цинизм, — «что у нас нет реальных доказательств, показания ли он основаны на словах мертвого монстра. Костяные фрагменты Эдмонда могут быть истолкованы по-разному, а свидетель, брат Эдмонда, психически нестабилен». «К тому же», — добавил Крестон мрачно, — «Риверс до сих пор воспринимается как герой». Человек, который закрыл опасный разлом ценой огромных жертв. Если мы выступим против него без железных доказательств, нас самих обвинят в клевете и предательстве. Зара наконец подала голос. Что вы предлагаете? Время, ответил Крестон. Мне нужно время, чтобы собрать настоящие улики. Изучить финансовые записи, найти свидетелей. Проследить связи между Риверсом и исполнителями других кланов, вроде Изабель и Гаспар. Устроить дело, которое выдержит любую проверку. «А пока что?» – спросил Эдмонд. «Пока что молчим. Никому ни слова о том, что мы здесь обсуждали. Действуем, как обычно, не привлекаем внимания. Риверс не должен заподозрить, что мы что-то знаем». Леон жал кулаки. «Мне противно играть роль любящего младшего брата, но... Я понимаю необходимость. Хоть Риверс и мой брат, я не собираюсь сидеть сложа руки, зная правду». «Отлично!» – кивнул Крестон. «Используйте эти чувства и свое желание узнать правду в правильном русле. Леон, вы будете нашим человеком рядом с Риверсом». «Любая информация может оказаться полезной». «Ну что ж, ребята, развлекайтесь своими интригами», — сказал я равнодушно, поднимаясь со стула. «Когда решите, что пора устроить старую добрую резню, звоните. Один хрен, все всегда заканчивается дракой». «Дариум, постойте!» — Крестон тоже поднялся вслед за мной и сделал шаг вперед. «Вы же понимаете важность!» «Понимаю», — перебил я его. «Но у меня тоже дел достаточно. Меч новый сделать, например. Да и... «Дарам накопил и штук пять неосмотренных. Так что удачи вам в политических играх». Уже на выходе я услышал слова Зары, и, судя по ним, девушка уже неплохо меня понимала. «Если вы хотите о чем-то попросить Дариона», — сказала она остальным, — «вам надо очень постараться, чтобы заинтересовать его». И да, теневая защита совсем не стала для меня преградой. А вот этого Эдмунд явно не ожидал, судя по изменившему на миг выражению его лица. В роскошном особняке клана Монтельяр царила тишина. Ривер спускался с мраморной лестницы в подвал, где располагалась его тайная комната. Место, о существовании которой не знал никто, даже ближайшие сподвижники. Тяжелая дверь со сложным рунным замками отворилась, пропуская хозяина внутрь. Комната была небольшой, но обставленной с изысканным вкусом. Книжные полки заставлены древними фолиантами, старинные карты на стенах, коллекция артефактов в застекленных витринах. Но центром всей композиции был кристалл. Он парил в воздухе в центре комнаты, заключенной в сложную конструкцию серебряных колец и магических стабилизаторов. Размером он был с человеческую голову темно-синего цвета, с прожилками белого света, пульсирующими в такт, с неслышным ритмом. Риверс замер, увидев состояние кристалла. По всей его поверхности расползались трещины, глубокие, зияющие разломы, которых раньше не было. Свет стал тусклее пульсация неровной и болезненной». «Нет», – прошептал он, подходя ближе. «Не может быть!» Но факты были неумолимы. Кристалл умирал. А вместе с ним угасла и сила, которую он давал Риверсу последние шесть лет. Сила, которая позволила ему стать одним из самых влиятельных людей в Империи. Риверс потянулся к амулету на своей шее. Небольшому осколку того же Кристалла, заключенному в серебряную оправу. Обычно он пульсировал теплом, наполняя его владельца мощью. Сейчас камень был холодным и почти безжизненным. — Шогот мертв! — понял Риверс, и его лицо исказилось от ярости. — Эти идиоты! Они убили мой источник силы! Он прошелся по комнате, пытаясь совладать с гневом. Столько лет планирования, столько жертв, и все насмарку из-за группы неудачников, которых он послал зачищать следы. Риверс остановился перед Кристаллом, глядя на свое отражение в его гранях. Множественные отражения смотрели на него из трещин, искаженные, неопределенные, как будто показывающие возможные варианты будущего. И вдруг он услышал шепот. Сначала едва уловимый, словно ветер, протиснувшийся сквозь едва открытое окно. Потом все отчетливее, проникающий прямо в сознание, минуя уши. «Мой слуга Паул!» Риверс замер, не веря своим ощущениям. Голос звучал прямо внутри его головы, полный такой мощи, что от одного звука волосы встали дыбом. Но это не конец смертной. Это новое начало. В трещинах кристалла начало формироваться нечто невообразимое. Сначала просто тьма, более глубокая, чем ночь. Затем в этой тьме заблестело что-то огромное — глаз. Не человеческий глаз, не глаз любого земного существа. Это было нечто космическое по всем размерам. Древние галактик, наблюдающие за мирами с безразличием Бога. Вокруг глаза простирались глубины миссзвездного пространства, где плавали неопознанные формы. То ли планеты, то ли живые существа размером с Солнца. Риверс упал на колени, пораженный увиденным. Ужас сковал его сердце, но одновременно он чувствовал странное притяжение, желание склониться перед этой немыслимой силой. «Ты жаждешь власти смертной». Прошептал голос, и каждое его слово отдавалось болью в черепе. «Я чувствую твою алчность». «Кто? Кто ты?» Прохрепел Риверс, не в силах отвести взгляд от глаза. «Я тот, кто правил до рождения звезд. Я слепой, безумный бог, честные создают реальность. У меня много имен, но смертным языкам не выразить их». Видения начали проноситься в сознание Риверса. Целые цивилизации, склонившиеся перед алтарями из черного камня. Армии существ, не принадлежащих этому миру, марширующих по выжженным равнинам. Города, превращенные в некие биомеханические конструкции, где плоть сочеталась с металлом в немыслимых формах. «Мой слуга Шога служил мне тысячи лет», — продолжал голос. «Но даже древние погибают. Мне нужен новый апостол в вашем мире. Я... я готов служить». Выдохнул Риверс, чувствуя, как рассудок балансирует на грани безумия. «Покажи, что достоин. Принеси мне силу других магов. Только те, в ком есть искра, могут сослужить мне. Чем больше ты принесешь в жертву, тем больше власти получишь взамен». В кристалле начали формироваться образы. Некий ритуал. Риверс видел, как нужно чертить руны, какие слова произносить, как направлять поток жизненной энергии, От жертвы к древнему богу. Все эти знания будто выжигались его сознании, причиняя боли и одновременно даруя нечто большее. «Сделай первый шаг», — прошептал голос, и в тоне появились повелительные нотки, которым не может сопротивляться простой смертный. «Покажи свою преданность». Видения исчезли. Глаз закрылся, тьма рассеялась. Кристалл снова выглядел обычно, если не считать трещин. Но знания остались в голове Риверса, четкие, детальные. Словно он изучал этот ритуал годами. В этот момент дверь комнаты резко распахнулась. «Господин Риверс!» В комнату ворвался Маркус Флинт, помощник Риверса. Невысокий, жилистый мужчина с проницательными глазами и вечно озабоченным выражением лица. «Я искал вас повсюду! Не знал, что у вас э, есть здесь одна комната!» Маркус огляделся, отмечая роскошную обстановку и парящий кристалл. Риверс на это лишь досадливо поморщился. — У меня срочные новости по поводу экспедиции в забытые глубины. Только что прибыл информатор. Но Риверс уже не слушал. И в его глазах появился странный блеск, смесь безумия и холодного расчета. Слова слепого безумного бога эхом отдавались сознании. Сделай первый шаг. — Маркус, — спокойно сказал Риверс, поднимаясь на ноги. — Да, господин. — Ты слишком много знаешь. Помощник моргнул, не понимая. — Простите, что вы имеете... Риверс махнул рукой, и воздух вокруг Маркуса мгновенно кристаллизировался. Ледяные иглы пронзили тело с десятком направлений, но не убили, только парализовали, лишив возможности двигаться или кричать. «Не принимай близко к сердцу», — сказал Риверс, начиная чертить в воздухе светящиеся руны. «Ты послужишь великому делу». Глаза Маркуса расширились от ужаса, но даже так он не понимал, что происходит. Но лед сковал его горло, не давая издавать ни звука. Риверс завершил рунический узор и произнес слова на языке, которого секунду назад не знал. Древние слова, полные силы и ужаса, заставлявшие воздух дрожать от их звучания. Тело Маркуса начало светиться, сначала тускло, потом все ярче. Его жизненная сила, магическая энергия, сама сущность начали покидать физическую оболочку, превращая светящиеся нити, которые тянулись к рукам Риверса. Процесс был болезненным для пленного. Риверс видел это по выражению лица помощника. Но он не испытывал ни капли сочувствия, только нетерпения от предвкушения силы. Когда последняя искра жизни покинула тело Маркуса, плоть просто рассыпалась в прах. На полу остался лишь небольшой кристалл, темно-красный, размером с грецкий орех, пульсирующий собственным внутренним светом. «Прекрасно!» – прошептал знакомый голос в голове Риверса. «Первый шаг сделан. Теперь...» «Возьми мой подарок!» Риверс поднял кристалл, ощущая заключенную в нем мощь. Это была не просто энергия, это была перегнанная сущность Маркуса, очищенная от всего человеческого и превращенная в нечто более полезное. «Моему апостолу нужна верная армия», — продолжал голос. «Этот кристалл поможет тебе создать ее. Используй его мудро». Знания снова хлынули в сознание Риверса с новой порцией боли. Теперь он понимал, как использовать кристалл, как превращать обычных людей в покорных слуг, лишенных собственной воли, но сохранивших все способности. Риверс поднял кристалл к свету, наблюдая, как в его глубинах играют красные всполохи. Затем запрокинул голову и рассмеялся, долго, безумно, пока звук не заполнил всю комнату. Дорога домой прошла в блаженной тишине. Никаких монстров, никаких древних ужасов. Никаких безумных магов, только я, дорога и предвкушение горячего душа. После нескольких дней в разломе простые человеческие удовольствия оказались верхом блаженства. Когда я наконец добрался до мастерской Арии, солнце уже садилось, окрашивая небо в багровые тона. Я толкнул дверь, готовую упасть на первую попавшуюся кушетку, и не двигаться часов шесть. Но едва я переступил порог, как в меня врезалось нечто темноволосое и очень взволнованное. Дарион! Ари обняла меня так крепко, что я почувствовал, как трещат ребра. Они выдерживали удары лордов демонов. Сколько сил у этой хрупкой на вид девочки? Ты жив! Я так волновалась, когда узнала, как много людей погибло в прошлый раз. Напряжалась ко мне, и я почувствовал знакомый запах ее волос смесь металла и чего-то удивительно женственного. На мгновение я позволил себе расслабиться, наслаждаясь простым человеческим теплом но через секунду Ария резко отстранилась, покраснев до корней волос. «То есть я имею в виду...» – забормотала она, отводя взгляд. «Если бы ты и помер, мне пришлось бы ухаживать за тенью одной. А он такой обжора, постоянно требует мяса. И вообще, кто бы мне платил за аренду мастерской?» Я усмехнулся, наблюдая за ее попытками скрыть смущение. «Рад, что мое выживание имеет такое практическое значение», – заметил я. В этот момент из-за верстака показалась знакомая черная морда. Тень подошел ко мне неспешной походкой, обнюхал, а затем позволил почесать себя за ухом. Высшая степень одобрения от моего четвероногого спутника. На что, блохастый?» – сказал я ему. «Скучал без приключений». Тень фыркнул, что можно было истолковать как не особо. Ария тем временем заметила отсутствие меча у меня на поясе. Дарьон! спросила она настороженно. «Где твой меч?» Я почесал затылок, изображая смущение. «Ну, есть небольшая проблема. Я его вроде как...» сломал. «Что?» Ария подскочила, словно и ударила током. «Как ты мог сломать меч? Я же говорил, что он не предназначен для...» «Спокойно, спокойно». Перебил я ее, доставая из сумки трофея из шокота. «Возможно, из этого можно сделать новый». Я выложил на верстак черный астролит, пульсирующее сердце и изогнутый коготь. Ария замерла, уставившись на материалы. «Семогущие боги!» – прошептала она, осторожно прикасаясь к астролиту. «Дарь, он это...» «Я никогда не видела такой концентрации энергии в астролитах. А это что?» Она указала на сердце, которое продолжало медленно пульсировать, словно еще живое. «Босс нового разлома оказался не особо дружелюбным, а вот его сердце может оказаться полезным», – пожал плечами я. «А коготь?» «Тоже от него. Подумал, может пригодится. Ты в материалах разбираешься лучше меня». Ария взяла в руки коготь, осторожно изучая его структуру. Материал был прочнее любого известного металла, но при этом легкий, как перо. «Дарион», — сказала она благоговийным шепотом, — «из этих материалов можно выковать не просто меч. Это может стать настоящим шедевром. Но мне понадобится время на изучение их свойств, составление проекта». Я достал из кармана еще один предмет. Каменную табличку с рунами, которую носил с собой уже довольно давно. «Вот», — сказал я, протягивая ее Арии, — «эта штука у меня давно лежит без дела. Может...» Пригодится для меча. Или, не знаю, еще куда-нибудь пристроишь. Ария взяла табличку и ахнула. Руна на поверхности камня ожили, начав тускло светиться в ее руках. Это... Это руна умения, прошептала она. Неплохая, судя по качеству. Если интегрировать ее в клинок, Дарь, он с таким материалами, я смогу создать оружие, которое будет работать с любым типом магии. Глаза девушки загорелись профессиональным азартом. Я хотел сказать, что магия меня не интересует, но решил, что сейчас это будет бесполезно. Но мне понадобится лучшее оборудование. Мой анализатор материалов слишком примитивен для таких сложных образцов, а новый стоит... Она замолчала, кусая губу. Очевидно, сумма была внушительной. В этот момент мой телефон издал характерный звук уведомлений. Я достал устройство и спокойно взглянул на экран. Уведомление о поступлении срез на счет. А вот Ария, заглянувшая через плечо, чуть не упала в обморок, вцепившись в меня, как падающий кот. «Что это за сумма?» Завопила она, указывая на экран, дрожащим пальцем. «Дарьон, здесь столько нулей, что я сбиваюсь со счета». «Инспектор что-то говорил об оплате за закрытый разлом. Видимо, это она и есть». «Дарьон», — Ария схватила меня за руку, и в ее голосе слышалось плохо скрываемое волнение. «Это очень много денег. Это очень, очень много денег». «Ну так возьми себе на анализатор». Сказал я, доставая банковскую карту и кладя ее на верстак. И себя чем-нибудь порадуй, не стесняйся. Аригу ставилась на карту, словно это была змея, готовая укусить. Но это же твои деньги. И что с того? Я направился к двери, ведущей в жилую часть мастерской. Трать на что хочешь. Главное, чтобы меч получился достойный. Дарион, постой, нам нужно обсудить потом, отмахнулся я. Я в такую слизь вляпался, что последние часа только о душе и мечтаю. Все же хорошее изобретение. С этими словами я скрылся за дверью, оставив потрясенную арю наедине с артефактами древнего зла и суммой денег, которую она назвала астрономической. Наконец-то можно отдохнуть.